Глава 19. Дела сердечные и не только. Первый день занятий после длительного лечения показался мне праздником. Наконец-то у меня все в порядке с самочувствием, и я прошла вторую инициацию и могу приступить к полноценной учебе. Сколько себя помню, всегда мечтала лечить людей, А произошедшее с моими близкими только подстегнуло это желание. В прошлой жизни у меня этого не получилось, но в этой я своего шанса не упущу. Я с воодушевлением посетила все лекции и практики, запланированные на сегодня, и шла в библиотеку, когда в пустынном коридоре увидела сидящего на задних лапках Гошика. Гошик! Я взяла его на руки, прижала к себе, и погладила по гладкой запыленной шерстке. «Как же я по тебе соскучилась!» «Ты как? Почему раньше не появлялся?» Власко, выражая радость встречи, потерся меня всем телом, оставив на платье пыльные разводы, и требовательно заглянул в глаза. «В чем дело? Что случилось?» Гошек кивнул, спрыгнул с моих рук и побежал вперед по коридору, приглашая следовать за собой. Я догадывалась, куда и кому он меня ведет, и с удовольствием бы отказалась от этой встречи, но только благодаря храну и медальону, который он подарил матери Тейлин, я смогла выжить и спасти тех, кто мне дорог. К тому же у меня все еще оставались вопросы, на которые мог ответить только он, да и мама советовала к нему наведаться. Мы уже подошли к нужному коридору, когда меня кликнули. «Ты я! Гошик тут же обернулся, сделал большие глаза и замахал лапками, чтобы я не оборачивалась и спешила за ним. Я сделала вид, что не услышала, и ускорила шаг. Конечно, Грего это не остановит, и он попытается меня догнать, но я не хотела его видеть. Была на него обижена. Сильно. И решила, что успею спрятаться в тайной комнате. Внезапно на меня накатило ощущение дежавю. Не хватало только Рейнера и его оклика из соседнего коридора. Стало очень грустно. И ведь это происходило недавно, а по ощущениям прошли годы. Невольно я замедлила шаг, но злой ров ректора вернул меня в действительность. Адептка Тейлин Фрей. Надо же! Пару дней назад в любви клялся, замуж звал. А сегодня адептка Тейлин Фрей. А вот нечего было торопиться. Тогда, может быть, не получился бы отворот-поворот, и я бы отреагировала иначе. Хотя его ведь попросту просили подождать, а он... я ускорила шаг, со злостью сжимая кулаки. Тея только-только вышла из-под влияния Ордена. Она и не жила толком. Холодно глядя на Грега, ответил отец на его вопрос ⁇ Почему? ⁇ Я дернулась, желая сказать, что и сама хочу замуж за этого мужчину, но отец привел на меня взгляд, смягчился и продолжил ⁇ Я не буду за тебя решать, за кого выходить замуж, ты заслужила право самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Но и сделать ошибку не позволю. Ты еще так молода. У тебя вся жизнь впереди. Потом вздохнул и уселся на ближайший стул. Все же приступ отнял у него много сил. Поучись, оглядись. Это время уже никогда не повторится. Сейчас время заводить друзей, мечтать, гулять, строить планы на будущее, сводить парней с ума. Ты у меня настоящая красавица. Может, кого и получше найдешь? Бросил недовольный взгляд на игравшего желваками Грега. А если не передумаешь выходить за него к концу учебы, пожалуйста, так и быть. Дам вам свое благословение. А ведь я и не смотрела на происходящее под таким углом. В чем-то отец прав. Когда еще я смогу ощутить свободу, которую дает студенчество? А ведь если все будут знать, что я жена ректора то на искренние отношения ко мне адептов и преподавателей можно не рассчитывать. Понятно, что ничего плохого происходить не будет. Но не уверена, что из-за этого мне придется всем и каждому доказывать, что я получила диплом не за красивые глаза, в которые влюбился ректор. Но это не главное. При необходимости докажу, и с любым отношением окружающих разберусь. «Главное, что мы с Грегом еще так и не обсудили, каким видим наше совместное будущее. Может, он хочет, чтобы я дома с детьми сидела, а у меня совсем другие планы. Против детей ничего не имею, даже очень за, но хочу чего-то добиться и в своей профессии. Я люблю Грега, но хочу узнать его ближе, прежде чем решиться на такой серьезный шаг». Будь я средневековой барышней, уже бы рвалась грудью на образору, доказывая, что хочу немедленно выйти замуж. Но мама всегда мне говорила, что муж и жена должны не только любить друг друга, но и смотреть в одну сторону, иначе любовь их не удержит, ведь они будут шагать в разные стороны. Я покосилась на Грега. «А в какие стороны смотрим мы?» и поняла, что наши чувства вспыхнули очень быстро и ярко, и мы не успели поделиться этим друг с другом. В общем, Грег сильно поторопился с предложением руки и сердца. Не уверена, что я сама готова ждать до конца обучения, но и выходить замуж прямо сейчас не хочу. Отец оказался прав. Мне нужно оглядеться. Грег молчал, видимо, ждал какой-то моей реакции. Я подняла глаза и увидела, что он смотрит на меня. «Отец прав. Нам нужно немного подождать». Глаза мужчины вспыхнули тьмой, губы сжались в тонкую линию. Он выпустил мою руку, сжал кулаки и отступил. «Прошу прощения. Меня ждут срочные дела. Тейлин, возвращайся в палату. До выписки пользоваться магией нельзя». Твои каналы сегодня перенапряглись. «Эрфрей, вам лучше надолго не задерживаться. Вашей дочери нужен отдых». Коротко кивнул головой в знак прощания и вышел. Обиделся. Губы задрожали, захотелось расплакаться. «Я ведь не отказала ему. Просто мне, нам и в самом деле нужно время». Не переживай. Отец подошел ко мне и аккуратно обнял. Он поймет. Если любит, то поймет. А если нет, то и не нужен он тебе. Я уткнулась отцу в грудь и расплакалась. Нужен. Очень нужен. Что на меня нашло? Какие мне нужны взгляды? В какую сторону? Неужели я потеряла Грега? «Ничего, мужчинам иногда нужны встряски. А если он отступит при первом же препятствии, то незачем он тебе такой?» Погладил по голове. «И я хочу, чтобы ты знала. Я допустил много ошибок, был отвратительным отцом. Но всегда тебя поддержу, чтобы не случилось. Наверное, в этот момент я и поняла, что у меня в этом мире... Есть отец настоящий. Этим вечером Грек ко мне больше не приходил, как и следующим утром. Появился ближе к обеду, холодно кивнул и провел в палату магистра Сандора. Старик сильно сдал. Прежде широко развернутые плечи сутулились, глаза потускнели, а морщины на лице стали глубже. Он и сам будто усох. «Магистр!» – вырвалось у меня ошеломленно. «Здравствуйте, моя хорошая! Не магистр я теперь. Нет у меня больше магии. И тяжело сел на стул рядом. Вот пришел с вами попрощаться. Как это нет? Волна божественной энергии меня пощадила». Посчитала, что не так сильно я заморался сквернем оранже, чтобы лишать жизни. А вот магию забрала. Недостоин я ее оказался. Но вы же помогли меня вытащить из-за грани, и магия у вас была, растерянно произнесла я. Я думаю, это было испытание. Я отдал свою магию на твое излечение и оказался прощён. Будь иначе, и она сожгла бы меня изнутри. Некоторое время мы молчали. Я не знала, что сказать. «Тейлин, простите меня», — наконец произнес он. «Я всю свою жизнь пытался постичь тайны мироздания и как можно больше узнать об излечении человека. Я многое умел и знал». Но хотел постичь большее. Это неплохо. Жажда знаний двигает людей вперед. Но я забыл, что какой бы возвышенной и прекрасной ни была цель, к ней нельзя идти по грязи. Иначе сам же растопчешь ее своими грязными сапогами. И даже этого не заметишь. Я не заметил. Очнулся только у жертвенного столба, когда увидел вас там. Осознание было тяжелым. Старик еще немного посидел и встал. Казалось, он сгорбился еще больше. «Пора мне!» Оглядел, прощаясь стены лазарета, грустно улыбнулся. «А я ведь почти сто лет здесь преподавал и лечил». Может, кто и вспомнит добрым словом. Магистр Сандер, он обернулся. Спасибо вам за все. И не вините себя. Все ошибаются, но единицы признают свои ошибки. Старик кивнул и слабо улыбнулся. «Прощайте, Тейлин. Я рад, что судьба свела нас вместе». И он ушел. Все это время Грег стоял неподалеку. Наверное, опасался, что старик может причинить мне вред, но я понимала, что он будет последним, кто это сделает. Хотелось плакать. Я видела, что магистр Сандерс с таким настроением долго не протянет. Грег, позвала я, когда ректор направился вслед за стариком, И увидела его высокомерно выгнувшуюся бровь. Похоже, своим отказом выходить за него замуж, я потеряла привилегию звать ректора по имени. Сдернула подбородок. Плакать захотелось ей еще больше, но я сдержалась. Магистра Сандера нельзя отпускать домой. Теперь уже у Грега взметнулись вверх обе брови, и я проталкивая возникший в горле ком пояснила. Он зачахнет без любимой работы. Да, у него нет магии, но его знания и опыт ведь никуда не делись. Если он будет ощущать свою нужность, то проживет еще долго, а иначе уже через год нам придется стоять над его могилой. Я не преувеличивала. Вспомнила своего двоюродного деда, который часто приезжал к нам в гости, когда я была маленькой. Всегда веселый, полный сил, Он привозил нам с братом запрещенные мамой конфеты и шоколадки. Дед всю жизнь проработал на заводе инженером и был специалистом от Бога. Его долго не отпускали на пенсию, а потом начались сокращения и с ним попрощались. Деда не стало чуть больше, чем через год. Папа тогда сказал, что некоторым людям нельзя уходить на пенсию. Я тогда его не поняла. Но сейчас, глядя на магистра Сандора, вспомнила эти слова и поняла, что магистр – именно такой человек. Грег задумчиво посмотрел мне в глаза. «Больше ты ничего не хочешь мне сказать?» Его холодный тон ранил неожиданно сильно. «А должна?» Ректор сжал челюсти и покинул палату. А я все таки расплакалась. «Ну почему он так себя ведет? И вот сейчас я зачем-то ему понадобилась. Но у меня есть дела поважнее, чем трепать свои нервы, глядя в высокомерное лицо ректора. Завернула за угол в свой тупичок, сделала несколько шагов и уткнулась в грудь возникшего из ниоткуда Грега. «Как?» Я обернулась, понимая, что он должен быть где-то там, а не здесь. «Дороги теней!» Коротко пояснил он и с плохо скрываемой яростью спросил. «Адептка Фрей, почему ты от меня убегаешь? И правда думаешь, что найдешь кого-то получше? И что тебя не устраивает? Родословная, цвет моей магии!» Я смотрела на его побелевшие губы, сверкающие тьмой глаза и понимала, что он понял все совсем не так и услышал из речи отца совсем не то. «Дурак! Какой же ты дурак!» прошептала и прильнула к его напряженному телу. «Никто мне не нужен! Только ты!» В следующее мгновение я ощутила, как меня крепко обнимают и прижимают к себе. «Тея!» Выдохнул Грег мне волосы. «Почему ты тогда отказала?» «Я не отказала. Грег...» Я подняла голову, заглядывая ему в глаза. «Я ведь в этом мире недавно ничего толком не знаю. Мне даже оглядеться со всеми этими тайнами было некогда. А ты сам, как видишь наше будущее? Планируешь запереть меня после замужества в четырех стенах? Или дашь возможность учиться?» «Считаешь, что женщина должна заниматься только домом или имеет право реализовывать себя в профессии? Как ты видишь нашу совместную жизнь здесь, в Академии, а?» «Да у меня столько вопросов, что голова пухнет. Как здесь, в этом мире, все это принято?» Я сглотнула и вдохнула поглубже, чтобы продолжить свой сбивчивый монолог, но Грег сильнее прижал меня к себе. А потом и внезапно опустился передо мной на одно колено, продолжая обнимать за талию, и произнес: «Я дурак, ревнивый, влюбленный по уши дурак, прости меня». Я наклонилась, обхватила его голову руками и поцеловала. Сама не заметила, как внезапно оказалась прижатой к стене его мощным телом, а Грег, сводя с ума, продолжал меня целовать. Только я забыла, что не все стены в этом тупичке обычные. Вспомнила, когда начала проваливаться в тайную комнату, увлекая за собой Грега. Мы оторвались друг от друга, под ногами зашипел рассерженный Гошек и даже замахал на Грега лапками, выражая степень своего недовольства. Он был сильно рассержен тем, что Грег оказался в тайной комнате. «Ну, прости, Гошек», — повинилась я, — «я не специально. Ты же сам видел». «То есть ты об этом месте знала?» — спросил оглядывающий площадку лестницу и ласку Грег. «Знала». Вздохнула, не представляя, как буду оправдываться перед храном. А в то, что теперь мне удастся что-то утаить от ректора, я не верила. Внезапно Грег теснее прижал меня к себе, — поцеловал в лоб и покачал головой а я думал что разгадал все твои тайны наивный ты как шкатулка с секретами узнаешь один и тот же натыкаешься на другой гошек зашипел привлекая внимание и указал грегу лапкой на стену из которой мы появились ну уж нет спокойно ответил на это ректор «Пока все не узнаю, не уйду». Мы с Лаской переглянулись, и я виновато потупилась. «Гош, ты же знаешь, что он неплохой!» Зверек зло посмотрел на Грега. «Он меня спас!» Гошек насупился, и вообще... Я положила голову на плечо мужчине. Ласка закатил глаза к потолку и поник, качая головой, А потом что-то протарахтел и убежал. Видимо, пошел докладывать храну. Мы же остались наедине. Грег заинтересованно смотрел на меня, вздохнула, не представляя, как отреагирует хранитель, но повела Грега в тайную комнату. Если уж на то пошло, если красноволосый не захочет нас видеть, то заблокирует вход на лестницу, ведущую в янтарное подземелье. Думаю, он это может. Пойдем. Не жди, что я все-все сейчас расскажу. У меня магический запрет. Так что будем надеяться, что тебя впустят и сами все расскажут. Грег напрягся и остро на меня глянул. Действительно, прозвучало так, будто в Академии орудует какая-то тайная организация, а он не в курсе. Я только очередной раз вздохнула и начала спускаться по лестнице. В комнате было чисто и уютно. Не зря я притащила сюда артефакты. Грег прошел вперед и огляделся. Подошел к столу, посмотрел на книги. Томика об ордене Маранжи не было. Скорее всего, он, как и все, что связано с ним, превратился в пепел, и артефакт его убрал. Надо же, какие интересные редкие книги. «Даже у нас в библиотеке таких уже не найти. Сгорели в магическом пожаре три сотни лет назад. Ты их здесь нашла?» Грек снова осмотрелся. «Не совсем». «А где зверек? Словно только этого и ждал, рядом со мной появился Гошек и кивнул. «Хран! Разрешил его провести?» – уточнила я. Снова увидела кивок и облегченно выдохнула. Пошли, покажу тебе удивительное место. Я подошла к стеллажу, где стояла одна единственная книга, потянула ее, снова ощутила укол в палец и стеллаж отъехал вбок. Как интересно, протянул Грег. Первым ступил в проем и как-то слишком уж безразлично спросил: а кто такой хран? Скоро узнаешь. Спускаться в подземелье к озабоченному хранителю сердца дракона в компании с Грегом было совсем не страшно, и я тихо радовалась, что все сложилось именно так. Когда мы вошли в пещеру, Хран уже нас ждал и выглядел куда серьезнее, чем в нашу первую встречу. Юбку, которая непостижимым образом придавала ему мужественности, Дополнила странная кожаная перевесть на груди с множеством кинжалов и массивные наплечники. Хранитель стоял у чаши, и его красные волосы развивались. Образу воина, вышедшего на тропу войны, не хватало только сандалий и огромного меча. Грег застыл у входа. Мужчины буравили друг друга взглядами, напряжение нарастало... Казалось, даже воздух загустел. Мне стало страшно. Куда я привела своего темного? Мало ли что за столько тысячелетий пребывания в янтарном подземелье повернулось в мозгах храна, и что он сейчас может сделать? Я же... я же жить не смогу без Грега. И никогда себе не прощу, если с ним что-то случится по моей вине. Я уже готова была сделать какую-то глупость, лишь бы разрушить эту давящую атмосферу, как мужчины одновременно бросились навстречу друг другу. У храна в руках материализовался огромный меч, а вокруг Грега взбурлила тьма, и в руках тоже появились два сотканных из тьмы меча. И начался бой. Я открыла рот, наблюдая за смазанными движениями мужчин. Они дрались на такой скорости, что иногда я замечала только искры от соприкосновения черного и янтарного мечей. Сердце то замирало, то неслось вскачь. В какой-то момент за спиной храна появились большие янтарные крылья, и он взмыл вверх. Но в то же мгновение за спиной Грега соткались крылья из тьмы, и бой перешел почти под самый потолок. Мне на руки прыгнул Гошек, стараясь успокоить, Но я лишь прижала его к себе, не отводя взгляда от дерущихся. Зачем? Почему? Что эти двое сейчас выясняют? И все же их бой завораживал. Казался нереальным. Выпады, уклонения, звон мечей, искры. Казалось, под высоким потолком бились янтарно-красные и черные ангелы. Но никому из них не удавалось ранить другого. Хран иногда прорезал крылья тьмы Грега, но они тут же восстанавливались. А вот самому Грегу храна зацепить не удавалось. Хотелось выйти от невозможности их остановить. Но зачем я привела сюда Грега? Внезапно ректор ускорился настолько, что его движение слились в сплошную линию. Казалось, время замедлило бег. Я увидела, как вниз падает несколько отсечённых янтарных перьев Храна. Бой резко прекратился. Грек и Хран зависли друг напротив друга. И Красноволосый спокойно, но весомо произнёс «Достоин!» и исчез, чтобы через несколько секунд появиться у чаши. Он сел на её край И иронично укоризненно посмотрел на меня женщины, у вас все всегда идет не по плану. Перевел взгляд на приземлившегося рядом со мной Грега. Но я рад, что так получилось. Наконец-то эта академия получила нормального ректора. А что это вообще сейчас было? Спросила я пересохшим горлом, лихорадочно осматривая своего мужчину. «Мы с ректором Арнаром знакомились», — хмыкнул Хран. «Тея, ослабь хватку. Ты душишь моего помощника». Я перевела вниз недоуменный взгляд и увидела, что так сильно сжала Гошика, что у него уже закатились глаза. «Ох, прости!» Тот что-то припищал и, странно вихляя, поспешил меня покинуть. Грек убрал всю свою тьму... И приобнял меня за плечи. У меня от облегчения, что вот он стоит передо мной живой и здоровой, обнимает и дарит свое тепло, чуть ноги не подкосились. Столько эмоций! Кто в здравом уме такое спокойно переживет? «Вы... вы...» У меня не находилось слов, чтобы описать этого красноволосого гада. А он скрестил руки на груди и иронично изогнул бровь, ожидая, что я скажу. Грег погладил меня по плечу и немного его сжал, призывая к благоразумию. Действительно, что я собиралась такого сказать этому странному существу, чего он о себе не слышал? К тому же мое возмущение уже ни на что не повлияет. Так зачем сотрясать воздух? Неимоверным усилием воли я взяла себя в руки и задала действительно важный вопрос. «Почему вы не рассказали мне о прошлом ректоре? Он же был главой Ордена Моранжи, и вы знали, что он для меня опасен. А ты мне нравишься!» Улыбнулся и дурашливо прикусил губу хран, сверкая глазами. «А вы мне нет!» Отрезала, не желая играть с ним во флирт. Я сейчас была в странном состоянии. С одной стороны, только что красноволосый показал, насколько опасен, а с другой – ведет себя, как неадекватный подросток в пубертатный период. Мне бы с ним поосторожней, но раздражение и злость не давали благоразумию полностью взять над ними вверх. «Как с тобой неинтересно!» – подсокал языком хран, но все же ответил на мой вопрос. «Это же очевидно!» Пожал плечами, передернул ими, и массивные наплечники вместе с перевязью исчезли. Потому что не мог. Да, действительно. Чего это я? Ведь все так просто. А почему не мог? Потому что, словно издеваясь, ответил он, но потом снизошел до ответа. Все сложно. Семсот лет назад. Наш, ныне почивший ректор, был нормальным. Не такой гадостью, как Маранже, не баловался. Мы неплохо с ним ладили. Я не сразу заметил в нем скверну. Эти змеи умели прятать свою сущность до какого-то времени даже от меня. Он сумел провести ритуал и сильно ограничить мои возможности, наложить запрет на разглашение некоторой информации и даже частично осквернить сердце и отколоть от него несколько частей. Помнишь темные точки внутри? Это была запечатанная мной скверном оранже. Он указал рукой на ставший совершенно прозрачным янтарь в чаше. Темные, словно пульсирующие точки, без следа исчезли. Я сумел тогда отбить основную атаку и отгородиться от ректора, но с тех пор не мог активно действовать, а со временем пришлось сконцентрироваться на защите сердца от распространения скверны. Я запечатал янтарное подземелье, закрыв ректору сюда ход. Оставил только тот спуск, которым вы воспользовались». О нем никто, кроме меня, не знал. Я пыталась уложить в голове услышанное, а Грег спросил. «Но ведь с тех пор в Академии сменилось как минимум десять ректоров. Почему ни с одним из них вы больше не наладили связь?» Хран посмотрел на него, как на маленького. Всё это время у Академии был только один ректор. Мы с Грегом подвисли. «Но как такое возможно? Вы что-то путаете?» «Ничего я не путаю». Хран поставил одну ногу на бортик чаши, положил на колено подбородок и задумчиво уставился на сердце. Его юбка сначала провокационно задралась, а потом вполне себе прилично улеглась куда нужно. Но у меня все равно не проходило ощущение, что она вот-вот как-то так соскользнёт, что откроет вид на самое... Хм, ценное. Рука Грега подозрительно потяжелела на моем плече, и я постаралась сосредоточиться на беседе. «Кстати, разговор обещает быть долгим. Присаживайтесь. За нами возникло два кресла. Ректор нехотя отпустил мои плечи, мы сели, и хран продолжил. Всё это время...» Аскар менял личины. Для этого требовался страшный ритуал с множеством жертв. Главной жертвой был тот, чью личину он забирал. Аскар столетие за столетием проживал чужие жизни, имитировал старение и смерть или уход с должности. На место ректора назначали нового мага. И все начиналось сначала. Каким-то образом он пожирал не только души, но и воспоминания несчастных. Это давало ему возможность без труда выдавать себя за них. У меня волосы на голове зашевелились. Но зачем ему нужен был именно этот пост? О, причин много. Постепенно он менял мировосприятие выпускников, внедрял в их головы нужные ему мысли, Переписывал историю, выпуская новые исправленные учебники и распространял их в другие учебные заведения. Уничтожал старые, в которых можно было прочесть правду об Ордене и его бесчинствах. Колоссальная работа. Именно здесь впервые взбесился дух. Именно отсюда они были выбиты первыми. Именно из этой академии выходили самые страшные слухи и взращивалась ненависть к тем, кого раньше считали незаменимыми помощниками и друзьями. К храну на руки запрыгнул Гошек. Он, улыбнувшись, его погладил, магией очищая от пыли и грязи и делая его шкурку белоснежной. «Да, ты молодец. Ты все это время был со мной». И умело от всех прятался и доставлял мне новости. Ласка затрахтел. «А почему взбесился первый дух?» – спросила я. «И вообще от чего не бесится? Наверняка ведь есть причина». «Конечно, есть». Мы с Грегом заинтересованно ожидали продолжения, но Хран молчал, задумчиво рассматривая потолок. «Он так издевается над нами». «И какая?» – терпеливо спросила я, но все внутри бурлило. Хран словно очнулся от своих дум, хотя было видно, что он просто ждал этого вопроса. Духи не переносят адептов моранжи. Они нападали именно на них. Такие сильные адепты, как бывший ректор, некоторое время могли прятать свою сущность. Но более слабые изначально были мощными раздражителями для духов, которые, как красная тряпка для быка, защищали своих хозяев, дом или другое место, которое считали домом, пруды, озера, леса. Поначалу этого не понимали, потом разобрались и благодарили, а потом, не в последнюю очередь, благодаря Аскару, Забыли и возненавидели своих защитников. Еще духи могли сойти с ума, если в их дом каким-то образом попадал проклятый предмет. Такой, как жертвенный кинжал или гребень твоей сестры. Хран посмотрел на меня и невесело усмехнулся. Они не могли взять и выбросить такой предмет из дома. И он начинал исподволь на них влиять, И со временем духи утрачивали над собой контроль. Немногие близко с ними общались и понимали их знаки. Сейчас духов осталось мало, и все они прячутся от людей. В основном остались те, кто черпал силу от места, а те, что зависели от людей и их домов, почти исчезли. И это огромная потеря. Печаль храна была неподдельной. А ведь когда духи исчезнут из этого мира, начнет уходить и магия. В мире великого дракона все взаимосвязано. Я ужаснулась. Мне понравилось чувствовать магию в крови, лечить ею и лишиться ее из-за глупости людей, которые сами почти уничтожили своих защитников и помощников, не хотелось. Хран посмотрел на меня и улыбнулся, будто прочитал мысли, а потом хлопнул в ладоши, и его улыбка стала широкой, как у продавца, который собирается втюхать, залежал и товар. Но у меня есть решение этой проблемы. Вы станете теми, кто вернет все на круги своя. Как это? Обалдела я. Из этой академии пошла скверна. Из нее же пойдет и очищение. Он перевел дебильно радостный взгляд на Грега. «У нас ведь теперь такой замечательный молодой ректор, полный сил и новых идей. По тому, каким мрачным выглядел мой мужчина, я поняла, что он уже давно догадался, к чему ведет хранитель. Я так понимаю, что нам нужно восстановить историческую справедливость». «И рассказать всем правду о духах?» – спросил он. «О, и не только это. Главное, вы должны принять в Академию тех из них, кто захочет воспользоваться вашим гостеприимством, дать им защиту и позаботиться, чтобы адепты их приняли и перестали считать злом». Я даже подвисла, не представляя, как можно быстро изменить устоявшееся за десятилетия мировоззрение людей. Для начала нам нужны неисправленные Оскаром учебники. Это ведь он устроил пожар, в котором сгорели бесценные экземпляры, заговорил Грег. Он. И не только здесь в академии. И да, я поспособствую решению этой проблемы. Мужчины еще долго обсуждали нюансы того, что и как делать, а я слушала далеко не всегда понимая, о чем они говорят. Слишком мало еще знала об этом мире и магии и даже не заметила, как задремала. Проснулась уже утром и снова в постели Грега. На этот раз я оказалась в ней не одна. Рядом, положив руку под голову поверх одеяла, лежал одетый ректор и с улыбкой меня разглядывал. Доброе утро! Хриплым отосно голосом поздоровалась я. Доброе! А как я здесь снова оказалась? Я принес и двусмысленно добавил, и хочу всегда видеть тебя в своей постели. Ухрана что ли набрался умение говорить двусмысленности? Я покраснела. А как в этом мире относится к связям до брака? Память Теллен в этом смысле совершенно бесполезна, Но в любом случае у нас с грегом все непросто. Да, я его люблю, верю ему и хочу быть с ним во всех отношениях. Но отец не позволит нам пожениться до конца учебы. А если узнает, что между нами что-то было, то никогда ректору этого не простит, как и слухов, которые неминуемо поползут по Академии. «Тея, не смущайся так. Я все понимаю и буду ждать, сколько нужно». Но он вздохнул и отвел взгляд. «Ладно, поговорим чуть позже. Я буду ждать тебя в гостиной» поднялся и покинул комнату. Я зажмурилась и натянула на голову одеяло, будто оно способно спрятать меня от действительности и проблем. Готова ли я сама ждать почти пять лет? Врать себе глупо. Мне хотелось его мужской любви и нежности. Хотелось окунуться в страсть, которая бушевала в глазах Грега. Но условности грёбаные условности, которые не всегда можно и нужно перешагивать. Я выдохнула, откинула одеяло и села на кровати. Нужно нормально поговорить с Грегом. Он снова сидел за столом и читал свежую прессу. Такой красивый, серьезный. Хотелось к нему подойти, взъерошить волосы и поцеловать. Но я ничего этого не сделала а села за стол и сдернула салфетку с подноса с завтраком. Есть не хотелось. Я слишком сильно нервничала. Хотелось обсудить, наконец, наше совместное будущее. В голове мелькали тысячи мыслей и выбивали из колеи. «Мне понадобится твоя помощь», – внезапно произнес грек и отпил из чашки кофе. «Что? Не этих слов я ожидала». «Мне понадобится твоя помощь». Я еще подумаю, как это лучше сделать, но мне нужен человек в среде адептов, который начнет говорить правду о духах. Ты и твои друзья в этом отношении подходите идеально. Им можно будет рассказать всю правду, я постараюсь получить разрешение. Но вот с остальными сложнее». Мы не можем открыто сказать, что Орден Маранжи так глубоко проник в Академию и властные структуры страны, что в буквальном смысле начал менять ее устой. Придется действовать очень аккуратно. Сегодня у меня запланирована аудиенция у короля. Думаю, после нее можно будет поговорить более конкретно. Я кивнула, гоняя по тарелке кусочек огурца» помочь я конечно постараюсь и сделаю все, что от меня будет зависеть, но больше помощи духом меня сейчас занимало затопившую душу разочарование. Это все о чем ты хотел поговорить. Не поднимая глаз от тарелки нейтрально спросила я: Грег внезапно шумно выдохнул тьма вокруг него взбурлила, отодвинула стол и переместила меня на колени к ректору. Я вскрикнул от неожиданности, вилка выпала из ослабевших пальцев и звякнула о пол. А Грег обвил мою талию рукой, обхватил ладонь, приложил ее к своей щеке и посмотрел в глаза. «Не все, далеко не все», — попустил взгляд на мои губы и снова заглянул в глаза. «Я люблю тебя. Моя тьма бунтует, если тебя долго нет рядом». «Я не уверен, что смогу столько времени не приближаться и делать вид, что ты мне безразлична. Я готов дать тебе некоторую свободу», — явно переступая через себя произнес он. «Готов ради нашего будущего прятать это всех свои чувства, но не знаю, насколько меня хватит». Я улыбнулась и погладила его по щеке. На душе стало легко и хорошо». «Он меня любит, а значит, мы сумеем всё преодолеть. Люблю тебя!» Коснулась губами уголка его рта. Грег на секунду прикрыл глаза, а потом напористо захватил в плен мои губы. Я потерялась в ощущениях, и если бы не прозвучавшее предупреждение о начале пар, даже и не знаю, чем бы все закончилось». Терпение Грега трещало по швам уже сейчас, как и моё. Как мы выдержим? И выдержим ли вообще?